Уныло кивнул головой и снова скривился от боли. «Я же тебе говорил, дверь распахнулась, и сразу мне в лоб, бац!» Только силуэт в дверном проеме успел заметить, и все. «Я так думаю, что это мужик какой-то был». Ну, «Ясно, что не восьмидесятилетняя старуха», — проворчал Шура. Он еще немного побродил по комнате, затем плюхнулся на стул, и, обхватив голову руками, уставился перед собой невидящим взглядом. — Слушай, Вацман, ты рисовать умеешь? — вдруг встрепенулся Холмов через некоторое время. — Совсем не умею, — развел руками Дима. — Не дал мне Господь такого дара. А зачем тебе? У тебя же есть знакомый художник. И он кивнул на картину Рембрандта взрыв фугаса на цветочной клумбе, висевшей на стенке. «Понимаешь, мне нужно иметь изображение того цикуна, который пытался в прошлый раз спереть картотеку», — объяснил Шур. «А я рисовать тоже не умею». Воцарилось молчание. «Слушай, а ведь его внешность легко на словах описать», — сказал немного погодя Дима. «Жбольная она специфическая. Помнишь...» Ты еще мне сам говорил, что этот чудак здорово смахивает на стиля глоботряса, которых раньше в крокодилах рисовали. Слушай, ведь это действительно идея, — радостно подпрыгнул Холмов. Молодец, Вацман, соображаешь. И он, чуть ли не спотыкаясь, выбежал из комнаты, провожаемой недоуменным взглядом Димы, Вскоре Шура вернулся с огромной кипой старых, пожелтевших журналов, крокодил под мышкой. «Умусь и в кладовке этого добра завались», — пояснил он. «Видать, раньше наша хозяйка любила посмеяться, а нынче, после климакса, ей уже не до смеха». Холму принялся перелистывать журналы, что-то бормоча себе под нос. Через некоторое время он торжествующе закричал. «Есть, голубчик, попался! Ну-ка, глянь!» По-моему, копия. И Холмов сунул под нос Диме карикатуру, на которой был изображен длинноволосый худой и пухлогубый тунеядец, клянчивший монету у родителей-мещан. Точнее, он самый подтвердил Дима, бросив беглый взгляд на карикатуру. Пританцовывая от нетерпения, Шура вырезал изображение тунеядца из крокодила, спрятал его в карман, в другой карман положил револьвер и, сделав зверское лицо, погрозил кулаком невидимому противнику. «Ну, поганые, волки позорные, доберусь я до вас. Вы еще узнаете Шуру Холмова». С этими словами он удалился, громко хлопнув дверью. Два дня подряд с утра до позднего вечера Холмов опрашивал знакомых следователей, участковых, оперов, а также представителей блатного мира, показывая им карикатуры из крокодила. Но никто из опрошенных не знал и никогда не видел гражданина, похожего на нарисованного. Наконец на третий день знакомая проститутка Верка прилипала, внимательно изучив рисунок, неуверенно произнесла, что этот мудак здорово смахивает на Веслогубова. «Он где-то на бугоевке грузчиком в приемном пункте вкалывает», сказала она в ответ на Шурин вопрос, «где можно вычислить этого мудака? А больше я о нем ничего не знаю». Холмов отправился на бугоевку, и принялся обходить приемные пункты стеклотары, расположенные в этом районе. Заглянул во двор очередного, расположенного на пустыре за домами, и закрытого, как гласила табличка на входе из-за отсутствия тары, стеклопункта, Шура увидел сидящего там с задумчивым видом на ящике длинноволосого худого парня. В его толстых, отвисших губах торчала сигарета, Смотревшись в него повнимательнее, Холмов пришел к твердому убеждению, что это был никто иной, как тот самый хлопчик, который в первый раз пытался тиснуть у него картотеку. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что вокруг не души,